Аквилеи пришлось выдержать первый натиск вторгшейся армии. Потоки, впадающие в северную оконечность Адриатического залива, вышли из своих берегов вследствие таяния снегов и оказались неожиданным препятствием для дальнейшего движения армии Максимина». Наконец, с большим искусством и большим трудом был построен оригинальный мост из больших бочек. Максимин перевел через него свою армию на противоположный берег реки, приказал вырвать с корнем прекрасные виноградники, находившиеся в окрестностях аквилей разрушил предместья и употребил их строительные материалы на сооружение машин и башен, с помощью которых он напал на город со всех сторон. Городские стены, пришедшие в разрушение в течение многих лет безопасности и спокойствия, были наскоро исправлены. Но самая надежная защита Аквилеи заключалась в мужестве ее граждан, которые вместо того, чтобы приходить в отчаяние, воодушевлялись при виде опасности и при мысли, что от безжалостного тирана им нельзя ожидать помилования. Двое из представителей Сената – Криспин и Менофил – Успевшие запереться в городе вместе с небольшим отрядом регулярных войск поддерживали мужество населения и руководили им. Несколько раз возобновлявшиеся нападения армии Максимина были отражены с успехом. Его машины были уничтожены искусственным огнем лившимся на них с городских стен, а благородный энтузиазм жителей Аквилеи превратился в уверенность в победе благодаря убеждению, что Белен, их бог и покровитель, сам лично сражается за своих поклонников». Император Максим, приблизивший сокровение с целью прикрыть эту важную крепость и ускорить военные приготовления, взвешивал шансы успеха на более верных весах рассудка и политики. Он очень хорошо понимал, что город, предоставленный своим собственным средством защиты, не в состоянии противиться беспрестанно возобновляющимся нападениям большой армии и опасался, чтобы не приедать. Утомленный упорным сопротивлением Аквилеи не прекратил бесполезную осаду и не двинулся прямо на Рим. Тогда судьба империи и дело свободы зависели бы от случайностей битвы, а какие войска мог он предоставить испытанным Рейнским и Дунайским легионам? Небольшое число войск которые состояли из рекрутов, набранных среди храброй, но изнеженной италийской молодежи и отряд германских вспомогательных войск, на верность которого было бы опасно положиться в критическую минуту. Во время этих тревожных забот заговор, составленный приближенными Максимина, наказал этого императора за его преступления и избавил Рим и Сенат от тех бедствий, которыми сопровождалось бы торжество разгневанного варвара. Жителям Аквилеи почти вовсе не пришлось испытать на себе обычных бедствий осады. Их лавки были в избытке наполнены съестными припасами, а несколько родников, находившихся внутри городских стен, служили для них неистощимым запасом свежей воды. Напротив того, солдаты Максимина страдали и от непогоды, и от заразных болезней, и от голода. Окрестности города были разорены, а ручьи наполнены трупами и окрашены кровью. Войска начали роптать и впадать в отчаяние, а так как они не получали никаких известий извне, то они вообразили, что вся империя приняла сторону Сената и что на их долю выпала роль жертв, обреченных на гибель под неприступными стенами Аквилеи. Свирепый тиран. Приходил в отчаяние от неудач, которые он приписывал трусости своей армии, а его неблагоразумная и неуместная жестокость вместо того, чтобы наводить страх, внушала ненависть и справедливое желание мести. Наконец, несколько претарианцев, опасавшихся за жизнь своих жен и детей, которые находились подле Рима в лагере Альбы, привели в исполнение приговор Сената. Покинутый своими телохранителями, Максимин был убит в своей палатке. Вместе с ним были убиты его сын, с которым он разделил почести императорского звания, префект Анулин и главные пособники его тирании. При виде их голов... Воткнутых на оконечности копий, жители Аквилеи поняли, что осада кончилась. Они отворили городские ворота и снабдили рынок припасами для голодных войск Максимина. Тогда вся армия торжественно поклялась в верности Сенату, римскому народу и законным императорам Максиму и Бальбину. Такова была заслуженная участь грубого варвара, лишенного, как все уверяли, всяких чувств, свойственных не только цивилизованному, но даже всякому человеческому существу. Его тело было такое же, как и его душа. Его рост превышал восемь футов, а касательно его необыкновенной физической силы и необыкновенного аппетита рассказывались почти невероятные подробности. Живи он в менее просвещенном веке, Традиции и поэзия могли бы отнести его к разряду тех чудовищных гигантов, которые постоянно употребляли свою сверхъестественную силу на истребление человеческого рода. Легче вообразить, нежели описать общую радость при известии о падении тирана, доставленном из Эквилеи в Рим, как уверяют, через четыре дня после этого события. Возвращение Максима в Рим походило на триумфальное шествие. Его сотоварищ И молодой гардиан выехали к нему навстречу, и три императора совершили свой въезд в столицу в сопровождении послов почти от всех городов Италии. Их осыпали богатыми подарками, свидетельствовавшими как о признательности, так и о суеверии народа. А сенат и римский народ встретили их с непритворными выражениями радости в полной уверенности что вслед за Железным веком настанет век золотой. Поведение обоих императоров соответствовало таким ожиданиям. Они лично отправляли правосудие, и строгость одного из них умерялась мягкосердечием другого. Тяжелые пошлины, наложенные Максимином на завещание и наследство, были отменены, или, по меньшей мере, уменьшены. Правила дисциплины снова вступили в силу, и по указанию Сената несколько мудрых законов были изданы императорами, старавшимися восстановить гражданскую конституцию на развалинах военной тирании. Какой награды можем мы ожидать за то, что избавили Рим от чудовища? спросил Максим в дружеской и свободной беседе. Бальбин отвечал ему без колебаний «Любви Сената, народа и всего человеческого рода». «Увы», — возразил более дальновидный его товарищ, «я опасаюсь ненависти солдат и пагубных последствий их неудовольствия». Эти опасения вполне оправдались дальнейшими событиями. В то время как Максим готовился защищать Италию против общего врага, Больбин, оставшийся в Риме, был свидетелем кровавых сцен и внутренних раздоров. Между сенаторами господствовали взаимное недоверие и зависть. Даже в храмах, где они собирались, они носили явно или скрытно оружие.